Дождь шел в тот вечер, когда Льюис появился на пороге моего дома. Ровный, животворящий дождь, который люди полагают неотъемлемой частью своей жизни на этой планете, и в случае необходимости силы выбивают его из матери природы. Весь долгий день перед этим я трудилась, как проклятая, и, оказавшись наконец дома, залезла в ванну с чувством крайней усталости. Я отмокала всего минут десять, когда затренькал колокольчик у входной двери. «Да и пусть звонит», — взвыла какая-то часть меня. Но другая строго напомнила, что я, Джоан Болдуин, взрослый человек с развитым чувством ответственности, жрица. А посетитель — это, скорее всего, Эд МакМехан с плановой проверкой банковской расчетной палаты или, что менее вероятно, какой-нибудь роскошный мужчина-красавец. Именно последняя перспектива вытащила меня из ванны, заставила закутаться в толстый мышинно-голубой халат и прошлепать ко входу, оставляя мокрые следы на полу. Я распахнула дверь и обнаружила, что никого нет. В растерянности я оглянулась, опустила взгляд вниз. Там, скорчившись и привалившись к стене, сидел насквозь промокший парень, Его вздыбленные темные волосы торчали, как киклы у дикобраза. Обхватив себя руками, он дрожал от холода. Потребовалось не менее десяти секунд, чтоб я узнала его и ощутила шок. «Льюис!» — воскликнула я и, не задумываясь, подхватила его под руки и попыталась поднять. «Мне никогда не удалось бы совершить этот подвиг, если бы сам Льюис не помогал мне». Общими усилиями нам удалось преодолеть порог и дотащиться до гостиной. Но и здесь он продолжал дрожать, с него так и лило ручьями. Я заметалась сначала обратно к двери, запереть ее, затем в кладовку за теплым одеялом. Увы, учитывая, что дело происходило во Флориде, оно оказалось не слишком теплым. Вернувшись в комнату, я увидела, что Льюис снова сполз на пол и почти без чувств сидит у самой двери. Пришлось воспользоваться небольшой толикой своих магических сил, чтобы отжать воду из его одежды и направить ее в кухонную раковину. Слышно было, как она урчит, стекая по трубе. Одновременно я согрела одеяло и накинула его на плечи Льюису. «Эй!» — позвала я его, тоже опускаясь на корточки. «На полу, конечно, удобно, но у меня есть диван». Мой гость открыл глаза, и я была потрясена страхом, который прочитала в них. Льюис боялся. Что же могло напугать самого могущественного в мире жреца? «Не могу подняться», — признался он. И впрямь вид у него был скверный, сильно исхудавший, кожа до кости, лицо нездорового, мертвенно-бледного оттенка как у человека, проведшего долгое время в полной темноте. «Спасибо тебе». «Пока не за что. Я только просушила тебя и дала одеяло», — ответила я. «Ну давай, попробуем встать». Мы повторили серию рывков, и Льюис на диван, который оказался явно маловат для его шести слишком футов. Бедняга скорчился и замер, А я постаралась как могла укрыть его. Ты когда в последний раз ел? Не помню, пробормотал он. Я поднялась, чтобы отправиться на кухню, но он поймал меня за руку. Джо. Это прикосновение кожа к коже для меня было как ожог. Но прошла целая секунда, пока Льюис почувствовал тоже и отпустил меня. Я вижу, ты в беде сказала я. «И поверь, никому не стану звонить». Очевидно, именно этого он и ждал. Кивнул с облегчением и прикрыл воспаленные карии глаза. Когда я вернулась с разогретым в микроволновке бульоном, Льюис умудрился принять сидячее положение и в мгновение ока выхлебал предложенное угощение. Я забрала пустую кружку и поставила на кофейный столик. «Хорошо». Простонал он. Я в полном порядке. Прикоснувшись к его лбу, я почувствовала, что он весь горит. Ага, как в аду. Пришлось сходить за жаропонижающим и заставить его проглотить две капсулы с повторной порцией бульона. Дома стояла умиротворяющая тишина. Ни звука, если не считать стука дождя по крыше. Бесконечная тук-тук-тук. Льюис молча прикончил вторую кружку бульона. Сидел, вертя ее в руках и не сводя с меня лихорадочного взгляда. Наконец подал голос. «Ни о чем не спросишь?» «Разве я имею на это право?» — возразила я, забирая у него кружку. «Ты большой начальник, Льюис, а я рядовой работник штата. Ты скомандуешь лягушка?» и «Я запрыгаю». «Ты скомандовал ухаживать за собой?» «Ну да», — фыркнул он, «а ты воплощение материнского типа не рассуждаешь и не задаешь вопросы». Очко в его пользу. «Ладно, устыдил. Отвечай, какого черта ты здесь делаешь? И откуда ты свалился на мою голову? Голодный и больной? Мы ведь не очень хорошо знаем друг друга, Льюис. По крайней мере, для того, чтобы ты пришел ко мне. Пожалуй, это я жестковата». Зато честно. Он вскинул глаза, потупился. Я тебя знаю, Джо, и доверяю. Но почему? Вместо ответа он криво улыбнулся, и я почувствовала, что краснею. Хорошо, спрошу по-другому. Что за беда у тебя стряслась? Хуже не придумаешь, ответил он. Улыбка исчезла, Илью и снова выглядел больным и уставшим. Я сбежала от совета. У меня внутри все похолодело. Я замерла, не донеся кружку бульона до рта. Так и сидела, ощущая легкий запах специй. Сбежал? Они поместили меня в больницу. Знаешь где? Он умолк, погрузившись в себя. Судя по выражению лица, воспоминания были не из лучших. Короче, в приют. Так наше молодое поколение называло зловещее заведение Мэрион Медвежье Сердце. Место, куда приводили жрецов, а выпускали или выносили, как повезет, уже обычных людей. Пункт кастрации или стерилизации в женском варианте. Там умели вычерпать все силы, до самого дна. «Нет», – прошептала я и, отставив кружку, взяла его руки – Они по-прежнему были холодны, как лед. «Господи, Льюис, этого не может быть! Только не с тобой!» Они окончательно не решили, но я знал, как все будет развиваться. Мартин был против, но остальные... Он обреченно пожал плечами. Я не устраивал их Джо. Слишком большая сила, которую они не могут контролировать. Им это не нравилось. Неудивительно, что он сбежал. В противном случае он бы все потерял. А Льюису было что терять. Не могу понять, как Мэрион на это согласилась. Но в конце концов она обязана повиноваться, как и все мы. Льюис не мог не использовать свой шанс. Теперь понятно, почему он пришел ко мне в таком виде, больной и промокшей. Он не мог воспользоваться своими способностями, чтобы защититься от дождя или побороть вирус. Каждый раз, когда Льюис работал, он буквально прожигал астральный план, как фейерверк римская свеча, и являл собой легкую добычу, поскольку в таком, ослабленном экспериментами состоянии, был не способен защититься. Я пустила руку на его горящий лоб, пристально посмотрела в глаза – Между нами проскочила искра, слабенькая, но все же... — Ты действительно доверяешь мне? — спросила я, он кивнул. — Тогда поспи. Никто не станет искать тебя здесь. Через минуту он вырубился, скорчившись под одеялом. Вымыв кружки и поставив их в сушилку, я прошла в ванную и спустила остывшую воду. Сменила халат на удобную рубашку и обтягивающие стринги. Льюис к тому времени крепко спал. Во сне он выглядел совсем юным. Собственно, это отвечало действительности. Он был немного старше меня, но значительно моложе всех остальных жрецов. Я села на пол, прислонившись спиной к дивану и включив телевизор без звука тупо глазела на экран и прислушивалась к неровному дыханию Льюиса. Тем временем рыскала в астрале, чтоб не пропустить его преследователей, если таковые объявятся. Ближе к утру дождь прекратился, и я, несмотря на все героические усилия, уснула. Когда очнулась, Льюиса рядом не было. Из ванной доносился звук льющейся воды. Недолгий сон на полу, Он дозвался ужасной болью во всех мышцах. К тому времени, когда мне удалось принять вертикальное положение и доползти до кухни, Льюис уже находился там, облаченный в мой голубой халат. Достойное зрелище. Если у меня халат доставал до пола, то у Льюиса получалась политкорректная длина и до середины икры, да и рукава закатывать не пришлось. — Как себя чувствуешь? — спросила я наливая ему чашку крепкого кофе. Он начал прихребывать, поглядывая на меня. Сегодня его глаза прояснились, но всклокоченные волосы по-прежнему придавали жалкий и какой-то беззащитный вид. «Лучше». «Отлично». Я потянулась за кексом, который перед этим достала из шкафчика, и вздрогнула, когда пришлось напрячь мускулы. «Почти завидую тебе». Я не видела, как он подошел сзади и подскочила от неожиданности, почувствовав его руки у себя на плечах. — Не возражаешь? — спросил Льюис. — С чего бы? Его теплые умелые ладони переместились мне на талию, при этом большие пальцы безошибочно нашли болезненную точку на спине. Осторожное дозированное нажатие, вначале отозвавшееся болью, а затем перешедшее в абсолютное наслаждение. Я задержала на секунду дыхание, а потом медленно выдохнула, чувствуя, как напряжение уходит, освобождает все тело, от пяток до шеи. О, ты никогда не думал о карьере массажиста!» «Я всегда открыт для новых идей!» В голосе Льюиса была слышна улыбка. Пальцы его тем временем продолжали работать — Передвигались медленными круговыми движениями. «Как ощущение «Если еще добавишь хоть чуточку, то полностью утрачу все моторные навыки». «Сожалею, что втянул тебя во все это», произнес Льюис, продолжая массировать мою спину. Ночь выдалась, плохая. «Есть немного», согласилась я, «но все в порядке. Ты можешь оставаться здесь сколько нужно». Его пальцы добрались до плечевых мышц, разгоняя скопившуюся усталость. «Спасибо, но не стоит», — ответил он. Эти слова можно было толковать по-разному, но если он и вкладывал в них какой-то интимный смысл, то это никак не отразилось на работе пальцев. Они все так же безошибочно находили болевые точки на моем теле и обрабатывали их. Вот он нажал на основание нерва где-то под лопаткой, и мои коленки задрожали от счастья. — Значит, уходишь? Даже не глядя на Льюиса, я почувствовала его улыбку. — Что тут скажешь? Я редко задерживаюсь больше, чем на одну ночь. Теперь он поглаживал мне спину легкими движениями. — Мне нужно уйти, Джо. Если зависну здесь, то поставлю и тебя под удар. Не стоит привлекать их внимание. — Меня? Я резко обернулась и оказалась лицом к лицу с Льюисом. Совсем-совсем близко. Он не отстранился. — С какой стати? — Сама знаешь. Его темные глаза смотрели мрачно, но на самом дне их, как всегда, прятались искорки веселья. Они ценят мощных жрецов. Но ты другое дело, совершенно неуправляемая. — Эй! Упершись ладонями в грудь Льюису, я слегка оттолкнула его. «Полегче, парень!» Я не имел в виду ничего плохого. Пожал он плечами. Хотел только сказать, что они не могут контролировать тебя, поэтому установят постоянное наблюдение. Не давай им повода в Джо. «У тебя, наверное, не до конца лихорадка прошла», — напустилась я. «Да я же всего-навсего рядовой работник штата». «С какого перепуга им за мной наблюдать?» Льюис успокаивающе выставил перед собой руки. «Все-все, сдаюсь. Он был неправ». Но я чувствовала, что в душе он остался при своем мнении, поэтому продолжала сверлить его взглядом. «Не морочь мне голову!» «А ты не прикидывайся, будто ничего о себе не знаешь». «Но я действительно не знаю. Может, просветишь?» он потянулся и поймал мою руку. Кожа к коже. Искры. Мощный энергетический импульс прошел от меня к нему и усиленно вернулся обратно. Я высвободилась и, отступив, уперлась спиной в перегородку. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Затем Льюис кивнул, обогнул меня, чтобы взять свою кружку и побрел обратно в ванную, прихлебывая на ходу. Кофе выпила, не почувствовав вкуса. Ждала, не сводя глаз с закрытой двери, за которой исчезлил Вскоре он появился, уже одетый в джинсы и свободный вязаный свитер зеленого цвета. На ногах походные ботинки. Хорошо, что успели высохнуть. Да и в лице появились какие-то краски. Я, в свою очередь, сбегала в ванную за упаковкой жаропонижающего и бросила ее в сумку с бутербродами и парой бутылок воды. Да, не густо. Вывернув бумажник, протянула его небогатое содержимое Льюису. Его пальцы коснулись моих, снова высекая искры. Он хотел этого, я знала. Мы оба хотели, но не могли себе позволить. Я почувствовала в руке клочок бумаги, тщательно сложенный и разглаженный. Начала было разворачивать, но Льюис остановил меня. «Это адрес», — пояснил он. «Там ты сможешь меня найти, если понадоблюсь, только...» «Не говорить никому», — закончила я за него и слабо улыбнулась. «Разумеется, тебе виднее». «Да». На прощание он подошел и по-настоящему обнял меня. Сокрушительный поток энергии грохотом отозвался в моей голове. Его поцелуй подарил незабываемые впечатления, будто плывешь в море сверкающего серебра. Сразу так много силы. И прежде чем сияние рассеялось, Льюис исчез. Я заперла за ним дверь и долго еще стояла, держась за ручку и размышляя обо всем. Что я чувствовала? Что думала? Не знаю. Я вообще ничего в тот момент не понимала. Просто тревожилась за него и за себя. Два часа спустя снова раздался звонок. На этот раз объявились трое вежливых жрецов с непроницаемыми лицами и кучей вопросов по поводу Льюиса. Он оказался прав. Начиная с этого момента, с меня не спускали глаз — Они установят постоянное наблюдение за тобой, Джо, не давая им поводов. Я и не собиралась, честно, так же, как не намеревалась разворачивать тот клочок бумаги. А затем приключился плохой Боб. Теперь настал черед Льюиса оказать мне помощь и поддержку.